Глава сороковая. Диана. И что же они нам подарят? В голове вновь и вновь крутился один и тот же вопрос. В маршрутке было битком. Где-то там стояли девчонки со второй группы. Да и в целом наших много было. Ещё бы. Михалыч лично нас по утрам встречал на КПП. И не лень же ему. Хотя ладно, сегодня была амнистия. Я знала, по какому поводу. На 8 марта всегда была особая программа. Но меня всё равно больше всего интересовало, как мальчишки нас поздравлять будут. Мы самые крутые были от трёх групп на 23-е. Всё же Машкина идея — просто огонь. Круто, что никто из девок не проболтался. Хотя наверняка Волобуевы обе всё знали. Но там сборами дирижировала Вика. поэтому её не касалось ничего, кроме собственной идеи. Но с фантазией у неё туго было, поэтому парни получили именные кружки. Они потом в курилке долго обсуждали, что им не та сестра досталась. Многие до сих пор думают, что у нас бабской частью правит Вероника. Может, к этому всё и шло, да только после происшествия с Машей она отошла от дел. Нет, всё так же таскалась за сестрой, такая смирная и послушная, но уже не слепа. Я знаю, что после экзамена Вероника перебесилась, мол, даже поругались, что нечасто бывало. Всё же странные они. Наши вроде нам заказали цветов и ещё сертификаты на 500 рублей. Я сама слышала. Дамочки из второй группы говорили нарочито громко. Вот вроде по клубам вместе ходили. Убирались иногда тоже вместе. А всё равно, нет-нет, да и уколоть хотят. Сучки. Промолчала. Многие из них не местные, и про главную фишку на 8 марта не слышали. Хотя сегодня не 8, а 7, что, в принципе, в нашем институте одна фигня. Концерт опять, Семён играть будет, а Литвин петь. Что странно, Машку больше в клуб институтский не звали. После той-то феерии. Она на вопросы лишь пожимала плечами. А я в шоке была. Обычно у нас таких с руками и ногами отрывали. Отец только рассказывал про местных звёзд. Жаль у меня никаких талантов. Ни танцевать, ни петь я не умею. А так бы и рта никто не раскрыл, что Белозёрова блатная папина дочка. фу постоянно мне в вину это ставили бесило жутко в клубе народ жил как у христа за пазухой постоянные репетиции сборы освобождение от пар а ещё за них ходила просить начальница клуба так как никто не мог ей отказать любимчиков руководства все пропихивали без очереди вон тот же литвин пример у нас в институте медали абы кому не дают тем более мне было известно что парень звёзд с неба не хватал абсолютно не дурак конечно но и не золотой медалист это у нас фальцево например прям монстр мне иногда кажется она не меньше преподов знает аж страшно мы подъехали к остановке погода конечно жесть под ногами жижа из снега грязи и пескас смеси Мокро, холодно, противно. Но в бушлате уже жарковато ездить. Пока доплетёшься до курсантского КПП, будешь весь как свинья. Мы все вышли и направились по проторенной дорожке. Курсанты шли по ней унылой струйкой. Тянулись, как муравьи, со своими сумками. — А чего это ты такая красивая? Сейчас, если Михалыч увидит, всем прилетит. Наташка из второй группы неодобрительно осмотрела мой макияж ярче обычного и завитые волосы. «Да фиг тебе, коза драная! Сегодня у нас праздник, не ходить же мне, как пугало, 24 на 7! Принимать на свой счёт или нет, это уже её дело!» Я же расправила плечи, улыбнулась и толкнула дверь кпп Тут же в нос ударил запах цветов. Ну, наконец-то. Офигеть! Вау! Это что, наши? Да, наши, сказала я про себя, продвигаясь дальше. На входе стояли трое из нашей группы. Макар, Андрей и Олег. Я сделала было шаг к Изворотову, но Макаров вдруг совершил выпад, вручая мне жёлтый тюльпан. Блин. Тем не менее, я постаралась выдавить из себя улыбку и даже высказала вслух благодарность. Про себя же подумала, что реально жёлтые тюльпаны к разлуке. По крайней мере, мне. Поздравляем с восьмым марта! То тут, то там звучали поздравления. Я же протиснулась ко входу, минуя Литвина. Нифига себе честь! Обычно он на главном входе стоит. Кстати, о нём. О входе, то есть. Минуя обычный маршрут налево, на курс, я пошла на главный КПП. Хотела ещё раз посмотреть на это воочию. Девчонки не обратили на меня внимания, а я быстренько переместилась. Как только открылась стеклянная дверь и предбанника, сразу же услышала его. Оркестр. Ну, кайф же. Представляете, всех женщин института, ну, кроме курсанток разумеется, у нас же отдельный вход, встречали вот так, с музыкой. Семён хмурый играл на баяне, впереди стояли заместители во главе с Михалычем. Тот раздавал цветы, целуя дам в щёки. Некоторые, к их чести, абсолютно не стесняясь, шарахались. Я залипла. Красивая музыка. И даже не марш славянки. Просто музыка в шаге от тебя. Улыбка на моём лице так и растягивалась. Мне эта военная а тематика уже в печёнках сидела. Женщинам дарили по три тюльпана. Но я вангую, что взяты они были с той же базы, что и наши. Я свой в руках держала, как факел. освещающий мне сегодня дорогу. Символ праздника, как-никак. Хоть и не из им подарены. Пару минут позалипала и пошла на курс. 8 марта, 8 марта, но построение никто не отменял. Надеюсь, хоть сегодня Симон не будет орать на всю взлётку, что мы стоим, цитирую, как бык нассал. Очень поэтично. Всегда хотела у него спросить. А как этот самый бык? Сыт. Вот тебе и женский день, Белозёрова. Настроение какое-то странное. А ещё на затворках где-то зрело злорадство. копылово то это всё не увидит. Как она сможет, если живёт здесь? Ха! А детский сад с барабанами. Мне 18 лет, а я о всякой фигне думаю. Такими темпами и до Волобуевых недалеко. Слухами земля полнится, да ещё такими убедительными. Но так, как они, я бы с Копыловой никогда не сделала. Правда? Наверное. Я же адекват? Вопрос в голове остался без ответа, и я решила тупо забить. Сегодня мой день. Я в белой рубашке, кителе и юбке, красивая. ну и что что олег а не андрей цветок подарил у них там на входе такие выражения лиц были шла довольная не спеша повернула за угол и вдруг товарищ курсант застыла нет нет нет у меня глюки михалыч же стоит цветы раздает добыть да такого не может чтобы он за мной пошел блин Тем не менее развернулась, в лучших традициях воинской дисциплины, прикладывая руку к шапке. «Здравия желаю!» «Ага, здравия. Да чтоб ты подавился, козёл очкастый. По-любому не просто так по мою душу припёрся. Знаю я, как ты отца моего прижучить пытаешься. Представьтесь!» Ещё и издевается. Да он всю нашу шайку-лейку знает, как облупленных. Каждого ребёнка ментовского. В лицо и по фамилии. Тем не менее процедила, стараясь держать гнев. Курсант первой учебной группы первого факультета рядовой полиции Белозёрова. — А что это за боевой раскрас, Белозёрова? — Понятно, к бабке не ходи, сейчас прилетит. Хорошо бы ещё не заметил на моей ни разу не уставной сумке лаковые ручки чёрные. Это ж скандал будет. Но поздно. «А что это за сумка у вас, товарищ курсант? Вам никто не рассказывал про уставные аксессуары?» И Едва не хрюкнула. «Уставные аксессуары. Откуда слово-то такое знает?» Безразлично ответила. «Просто сегодня праздник». «Праздник? И что?» «Это повод нарушать правила». А дальше была гневная тирада по поводу того, какая я охамевшая, офонаревшая, и жизнь моя полна всякой фигни. Ну, восторг же. А в завершение? Сегодня в семь вечера вы и ваша группа лично ко мне на строевую подготовку на Большой Плац. Учить правила. Супер. Я сейчас фонтанирую просто. Кайф, да и только. «Так точно! Строевая подготовка!» «Выкуси! Я перед тобой не собираюсь распинаться!» Он, судя по всему, это понял, и глаза мужчины заблестели в предвкушении. «Простите, девки! Думаю, вы меня потом поймете!» «Тогда до встречи, товарищ курсант!» Злая, как скотина, шла на курс уже совсем не в праздничном настроении. По дороге пнула ногой снег, забрызгивая колготки грязными каплями. Ну, просто блеск. Уже наверху от всей души желала, чтобы Михалычу никто никогда не давал. А по ночам его дрючило руководство, чтобы его синий грузовичок глох на каждом повороте. Да и вообще, как я сейчас им скажу, что у нас праздничная строевая. Из-за меня. но, поднявшись на курс, поняла, что еще как заявлю, без прелюдий, так сказать, ибо прямо передо мной из воротов презентовал Копыловой целый букет тюльпанов. Напоминаю, все, что я описываю, в той или иной степени было в моей жизни.